И чистый лаборатории Оазиса, повелитель заметил, как не гармонично смотрится его чёрная мантия в новой обстановке, и поспешил сменить имидж. Теперь он щеголял в белом балахоне и походил на обычного учёного или лаборанта, выделяясь среди прочих работников только нечеловеческой худобой и вечно закрытым лицом. В этих белых одеждах он действительно стал похож на бога.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 Все эти рассуждения о капитуляции и благе населения лишь способ стереться в доверие. Именно, причём планы этого корононого вора потрясают дальностью прицела. Это не какой-нибудь краткосрочное внедрение для одиночной диверсии. Он рассчитывает на высший результат и готов ради этого хоть всю жизнь провести у тебя в услужении. То есть, не понял Харган. Вы имеете в виду его цель? Полностью изгнать нас из мира? Бери выше. Не просто изгнать, уничтожить. Тогда я его прикончу, да и дело с концом. Решительно рубанул воздух ладонью прямодушный демон. Или вы желаете получить его для каких-нибудь исследований? «О нет!» – рассмеялся наставник. «Для проекта Супер Халк он не подходит. Одержать такой выдающийся интеллект в крольчатнике – непозволительное расточительство».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 Не угадал. То есть можно и так, но я уверен, что этот вариант у него просчитан. Следовательно, его величество уже потрудился позапасить себя от посмертного поднятия. Есть другой путь. Третья ступень посвящения, но ну, раньше мы это делали только с магами, к тому же нашего мастера ступеней убили ещё в прошлом году в Хине. Я подготовил нового. Возьмёшь с собой?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 Пришлось здорово поднапрячься прежде чем этот сервечок вылез из норки на белый свет и оформился в связную мысль которую Харган и поспешил высказать она на него точно подействует что заставляет себя сомневаться он не совсем обычный человек непребиваемое самообладание низкая эмоциональность высокая логичность при этом логика часто парадоксальна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 Через неделю ты получишь обратно мятую тряпку, о которую можно вытирать ноги. Это если я найду хоть кого-нибудь. Если он так уж хорошо всё просчитал, то собственные слабые места тоже должен был надёжно прикрыть. Так же, если не найдёшь, есть множество способов сломать человека, и Блай хорошо в этом разбирается. Как удачно, что ты показал брату Лю ориентиры оплота вечности. В любом другом месте беглецов давно бы дошли, а в нашем замке можно прятаться хоть годами. Никто туда не сунется. "Да, кстати", посхватился Харган. "Что мне делать с духом? Он тебе ещё нужен?" "Пока нет, но вдруг обставится сложится так, что мне понадобится шпион. Вы же знаете, какие у нас сложности с духами и шпионами. Саратники после смерти получают более высокий статус, не за то они вам служат, чтобы превратиться в бесплотного духа".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 Что из этого следует ты сам понимаешь? Они начинают трести за свои шкуры и пренебрегать велениям долго. Ждать от них самопожертвования становится бесполезно. Трусость берёт верх над верностью. Часть особо приближённых я могу провести через третью ступень посвящения, но только часть. Слишком большое количество посвящённых нам ни к чему. С остальными придётся разбираться как-то иначе. Вот размышляя над этой проблемой,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 И довели тебя до добра, и в его услугах ты больше не нуждаешься. И всё. А теперь расскажи, как идёт процесс обращения в Эгине. Сколько священников, служивших ранее другим богам, предложили тебе свои услуги? Много. Простите, учитель, я не знал, что вам понадобится точная цифра. К следующему сеансу будет подсчитано. Не надо, рассмеялся повелитель. Я лишь хотел проверить свои догадки.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 Если нам удастся найти более подходящий портал из этого храма, по общему, лучше всего будет убраться.